13 июня. Хорошо спал. Утром опять с предисловием. Ходил утром и осереть дня в Мещерской. Очень приятно. Саша нездоровый и скучает бедняжкам. Очень поразительно здесь в окрестностях. Богатство земских устройств, приютов, больниц. И опять все та же нищета. Вечером опять поправлял предисловие. На душе хорошо. 14 июня. Начинаю новую тетрадь у чертковых. Ходил по полям, занимался предисловием, посмотрел старый дневник. Уже семь месяцев я вожусь все с одним этим. Неужели это все по пустякам? Письма мало интересных. Ходил в Лебучане к сумасшедшим. Комментарий 79. Один очень интересный. Не украл, а взял. Я сказал, на том свете. Он свет один. Много выше... Этот сумасшедший многих людей, считающихся здоровыми. Спал обед. Вечером еще позанялся. Потом чех с вопросами о педагогии. Комментарий восьмидесятый. Хорошо говорили, только стеснительно записывание. Ложусь спать. Комментарии. Семьдесят девятый. В селе Любучаны находились выздоравливающие больные из расположенной в Мещерской психиатрической больнице. В 80-е. Чешский педагог Карл Велиминский. Конец комментария. Страница 387 15 июня. Ходил гулять, потом ослабел и целый день почти ничего не делал. Поправил декабрь, попачкал предисловие и читал записки Лакея. «Все больше и больше сознаю чьи писаний, всяких и особенно своего, а не сказать не могу». 16 июня встал не рано, но все та же слабость. Гулял, ласковый народ. В три часа пошел в Мещерское к сумасшедшим. Комментарий 81. Чертков довез, ходил по всем палатам. Не разобрался еще в своих впечатлениях, и потому ничего не пишу. И впечатление меня сильнее, чем ожидал. Немного занялся корректурой книжки «Грехи, соблазны, суеверия». Очень хочется освободиться от этой работы. Саша лучше. Письма неинтересные. Читал Куприна. Очень талантлив. Комментарий 82. Корь не выдержан, но образность яркая, правдивая, простая. 18 июня. Спал мало, но, несмотря на то, работал немного лучше. Справил три книжечки. Продиктовал плохое письмо в Белград и просмотрел еще и, надеюсь, в последний раз предисловие. Комментарий 83-й. «Ездил с Чертковым в Мещерское и Ивина. Больные женщины. Приятный крестьянин-писатель, и женщины бодрые. Особенно одна, совсем как все. Потом у Строицкого приглашение на кинематограф». Комментарий 84-й. «Спал обед, вечером шахматы. Написал Соне. Записать нечего. Одно хорошее письмо». Комментарии. 81. 16 июня. Толстой посетил Мещерскую, а 19 июня Троицкую, психиатрические больницы. Свои впечатления он изложил в статье «О безумии». 82. Толстой читал «Яму Куприна», но не мог дочитать, бросил. Так гадко, главное лишнее. Он также прочитал рассказ «Корь». 83. «Описка. Не в Белград, а в Софию. Смотри письмо славянскому съезду в Софии». Полное собрание сочинений, том 38. 84. Толстой посетил кинематографический сеанс, который устраивался для больных. Конец комментария. 19 июня. Долго спал и возбужден. Придумал важные изменения в предисловии и кончил письмо... В Славянский съезд. Теперь второй час. Записать. Первое. Ужасно не единичное, бессвязное, личное, глупое безумие, а безумие общее, организованное, общественное, умное безумие нашего мира. Ездил с Чертковым в Троицкое. Необыкновенные великолепные чистоты, простора, удобств. Были ум. Первое. Испытуемых мужчин. Там экспроприатор, защищавший насилие, старообрядец, приговоренный к смертной казни, и потом 20 годам каторжных работ за убийство. Потом отцы убийца. Второе. Беспокойные. Третье полуспокойные. Четвертое слабые. Тоже деление у женщин. Особенно тяжелые впечатления женщин, испытуемых и беспокойных. Дома известие, что Черткову разрешено быть в телятинках во время приезда матери. «Ванна», «Песни», «Саша». Страница 388 20 июня. Встал бодрым. Поправил и славянам и предисловие И написал детскую мудрость. Комментарий 85-й. «Хочу попытаться сознательно бороться с соней, добром, любовью. Издалека кажется возможным. Постараюсь и вблизи исполнить. Душевное состояние очень хорошее. 21 июня». «Сейчас пришел с гуляния, хочется продиктовать Саше, а записать. Первое. Нам дано одно, но зато неотъемлемое благо любви. Только любви и все радость, и небо, и деревни, и люди, и даже сам. А мы ищем благо во всем, только не в любви. А это искание его в богатстве, власти, славе, исключительно любви. Все это мало того, что это не дает блага, но, наверное, лишает его». Продиктовал свою встречу с Александром, как он сразу обещал не пить. Комментарий 86 шестой. Потом много занимался корректурами. Поправил три книжки, недурно. Приехали Страхов, еще Скопец. Со Скопцом много говорил, скорее слушал. Еще Беркингейм. Не ходил гулять, прочел вслух о самоубийстве. Да, еще и это поправил. Коротко заснул. Орленев читал Никитина. Мне чуждо. Поехали в Троицкое. Там великолепие, роскошь и кинематограф. Саша болела головой. Да и мне тяжело и скучно было. Кинематограф — гадость. Фальшь. 23 июня. Жив. Теперь 7 часов утра. Вчера только что лег. Еще не засыпал. Телеграмма. Умоляю приехать. Комментарий 87. Поеду и рад случаю делать свое дело. Помоги Бог. Комментарии. Восемьдесят пятый. Рассказ «Нечаянно» в начале предполагавшийся для детской мудрости. Смотри комментарий семьдесят шестой. Восемьдесят шестое. Рассказ «Благодарная почва» из дневника. Смотри том четырнадцатый настоящего издания. Восемьдесят седьмое. Телеграмма от Софьи Андреевны Толстой, которая неодобрительно относилась к пребыванию Толстого у Владимира Григорьевича Очерткова. Конец комментария. «Ясная поляна. Нашел хуже, чем ожидал. Истерика и раздражение. Нельзя описать. Держался не очень дурно, но и не хорошо, не мягко». «24 июня. Ясная поляна. Много записать нужно. Встал, мало выспавшись, ходил гулять. Ночью приходила Соня. Все не спит. Утром пришла ко мне. Все еще взволнована, но успокаивается». «Первое. Вышел на прогулку после мучительной беседы с Соней». Перед домом цветы, босоногие, здоровые девочки чистят. Потом ворочаются с сеном с ягодами, веселые, спокойные, здоровые. Хорошо бы написать две картинки. Перечитал письма, написал ответа за поэ. Ничего особенного вечером. Успокоение. 25 июня. Рано встал. Писал о безумие и письмам. И вдруг Соня опять в том же раздражении истерическом состоянии. Очень было тяжело. Ездил с ней во Овсяниково. Успокоилась. Я молчал, но не мог, не сумел быть добрый, ласков. Вечером Гольденвейзер и Николаева, и Мария Александра. Как-то нехорошо на душе. Чего-то стыдно. Ложусь спать. Двенадцатый час. Страница 389. 26 июня. Встал рано. Ходил, потерял шапку. Дома письма и только перечел о сумасшествии, начал писать, но не кончил. Поехал верхом. Дождь. Вернулся домой. Соня опять возбуждена, и опять те же страдания обоих. 28 июня. Мало спал. С утра прекрасное настроение Сони. Просила не ехать. Но письмо от Черткова, хорошее письмо от Черткова, но она все-таки возбуждена против него. Я поговорил с ним и пошел к Ясенкам вместо Козловки. Ахнул и побежал домой. Ехали хорошо. Не было лошадей, не отослали телеграмму, ждали три часа. «Приехали к Сереже. Комментарий 88. «Неприятный рассказ газетчицы. Приятные разговоры с рабочими. У Сережи без народа и скучно тяжело. Ходил к дичку, уговорил с бабами. Как мы можем жить среди этой ужасной, напряженной нужды?» Комментарий 88. «Толстые ездили в Никольское-Вяземское на день рождения Сергея Львовича Толстого». Конец комментария.